Я воротился в комнату в раздумье. Ужасно тяжело мне было. Я остановился у стола возле стула, на котором она сидела, и бессмысленно смотрел перед собой. Прошло с минуту, вдруг я весь дрогнул. прямо перед собой, на столе, я увидел одним словом, я увидел смятую синюю пятирублевую бумажку. Ту самую, которую минуту назад зажал в ее руке.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 а исправительное наказание. Ведь рассказывать, например, длинные повести о том, как я манкировал свою жизнь, недостатком среды, отвычкой от живого и тщеславной злобой в подполье, ей-богу, неинтересно. В романе надо героя. А тут нарочно собраны все черты для антигероя. А главное, все это производит пренеприятное впечатление –